Глава двадцать Потерять солнце. Одной рукой, стараясь крепче держать непривычный шерстяной плащ, стараясь не свалиться с еще более непривычного седла, Шалон неуклюже ткнула лошадь пятками и последовала за Харине и ее господином мечей Муадом сквозь проем в воздухе, что вел с конюшенного двора солнечного дворца на она не очень хорошо понимала куда он вел на какое то длинное открытое пространство вроде бы это называется поляной кажется так на поляну среди холмов окруженную редкими чахлыми деревьями не уступавшую по величине палубе быстроходного корабля гонщика шалоон узнала сосны низенькие и кривые Они не годились ни на смолу, ни на скипидар. Большая часть остальных деревьев своими голыми ветвями напоминала ей костлявые остовы. Утреннее солнце поднялось до верхушек деревьев. Холод тут кусал как будто сильнее, чем в городе, что остался позади. Снег лежал не везде. И Шалон надеялась, что лошадь не споткнется и не сбросит ее на камни, торчавшие из земли среди палой листвы. Лошадям она не доверяла. В отличие от кораблей, животные себе на уме. На такие коварные создания она не стала бы залезать. К тому же у лошадей есть зубы. Стоило ее коню оскалиться совсем рядом с ее ногами, как шалон вздрагивала и принималась гладить животное по шее и сдавать успокаивающие звуки. По крайней мере, она надеялась, что лошадь сочтет их таковыми. Сама же Кацуане, облаченная в темно-зеленый наряд, легко восседала на высоком коне с черными гривой и хвостом, удерживая плетение, создавшее переходные врата. Лошади ее не волновали, ее ничто. Не волновало. Налетевший порыв ветра рванул спускавшийся с плеч на конский круг темно-серый плащ, но Кацуана ничем не показала, что чувствует холод. Качнув золотыми подвесками, украшавшими ее собранные в пучок волосы, она повернула голову и стала смотреть на Шалон и ее спутников. Внешне Кацуана была привлекательной но в толпе на нее вряд ли посмотрели бы дважды, разве что обратила бы на себя внимание ее гладкое лицо, не соответствовавшее темным волосам с проседью. А когда подойдешь поближе, будет уже поздно. Шалон многое бы дала, чтобы разобраться, как сделано это плетение. Пусть даже и пришлось бы подойти к Кацуане. Но на конюшенный двор ее впустили, Лишь тогда, когда врата были закончены, а паруса оставить не научишься, глядя на уже растянутый на рее парус. Нужно хотя бы видеть, как его ставят. Шалон же было известно только название плетения. Проезжая мимо Айсседай, она отвела глаза, чтобы не встретиться с нею взглядом, но почувствовала на себе ее взор. От этого Шалон неосознанно поджала пальцы ног, стараясь обрести опору, которую не могли дать стремена. Она не видела пути к спасению, но надеялась отыскать его, получше изучив Айс-Седай. Шалон охотно признавала, что об айс Седай ей известно крайне мало. До отплытия в Кайрен она с ними вообще не встречалась и в мыслях возносила свету благодарность, что не ее выбрали, чтобы стать одной из них. Однако в окружении Кацуаны существовали свои течения, надежно скрытые под поверхностью. Глубокие сильные течения могут изменить все, что на поверхности представляется ясным и понятным. На другом краю — поляны. Поджидали остальных четверо сидай, проехавшие сразу следом за Кацуаны. Рядом с ними были три стража. Во всяком случае, Шалон считала, что Айван страж вспыльчивой Аланны, а Томас — страж коренастый невысокой Верен. Но она также была уверена, что молоденького парнишку, державшегося подле пухленькой Дайгиан, она встречала в черной куртке шамана. Вроде бы он не мог быть стражем. Или мог? Эбон же почти мальчишка. Однако всякий раз, когда Эгиан смотрела на него, она и без того гордая Данельзе раздувалась от гордости еще больше. У приятного облика женщина с голубыми глазами, которые становились острыми, что твои ножи, когда ее что-то интересовало, сидела, чуть повернувшись в седле, и пронзала взором юного Эбана. Удивительно, как это он еще не лежал на земле, подобно тюленю с ободранной шкурой. «Больше я с этим мериться не собираюсь», — ворчала Харине, ударами босых пяток подгоняя свою кобылу. Расшитые золотой нитью желтые шелка скорее мешали Хорине сидеть в седле, как эшалон мешал ее наряд из голубого шелка. Она покачивалась в седле и скользила при каждом движении лошади, на каждом шагу рискуя свалиться на земь. Вновь задул порывистый ветер, захлопал болтавшимися концами ее кушака, раздул плащ, но хрена считала ниже своего достоинства сражаться с одеждой. Плащи на кораблях — вещь не слишком привычная. Они путаются в ногах. Из них можно не высвободить вовремя руку в самый неподходящий момент, когда ты борешься за жизнь. Моад вообще отказался от плаща, доверившись стеганой синей куртке, которую надевал в самых холодных морях. Через врата проехала Нессен Бихара. В шерстяном наряде бронзового цвета она глядела вокруг с таким видом, словно хотела увидеть все сразу. За ней Элза Пенфелл, так уталась в подбитый мехом зеленый плащ, и почему-то с лица у нее не сходило мрачное выражение. Кажется, больше никто из-за да не позаботился защитить себя от холода. — Может, у меня будет возможность повидаться с Карамуром, — так она сказала, — ворчала хрене, натягивая поводья, чтобы кобыла повернула к краю поляны противоположному тому, где собирались Седай. «Может!» И она предложила эту возможность, будто одаривала какой привилегией. не незачем было упоминать имя. Когда Харине вот так, словно сплевывая, произносила слово «она», то имела в виду одну единственную женщину. «У меня есть полное право по соглашению и по сделке!» Она отказывает мне в оговоренной свите. Я должна оставить свою госпожу парусов и сопровождающих лиц. Во вратах появилась Эриан Баралеос, собранная, будто в ожидании боя, следом за ней Белдей Ниром, которая с виду вовсе не походила на Айсседай. В одежде обеих присутствовал зеленый цвет. Эриан во всем зеленом? а у Белдейн зеленая виднелась в прорезях рукавов и юбок. Интересно, это что-то означает? Наверное, нет. Неужели мне придется появиться перед Карамуром, как палубные девчонки перед госпожой Парусов, лишь приложив руку к сердцу? Когда несколько из Седая собираются вместе, сразу заметна печать безвозрастности — на их гладких, без морщин лицах. И невозможно определить, двадцать кому-то лет или в два раза больше, даже если у женщины совсем белые волосы. И Белдейн выглядела двадцатилетней девчонкой, что говорила Шалон ничуть не больше, чем цвет ее юбок. «И мне самой сушить постель, стирать простыни, да она весь протокол в ветер превратила!» «Не позволю! Никогда!» Ничего нового в этих сетованиях не было. С прошлого вечера, когда Кацуана заявила о своих условиях, Харине их уже с десяток раз произносила. Предложенные условия требовали от многого отказаться, но у Хорине не было иного выбора, кроме как согласиться, что только добавляло ей горечи. Слушала Шалон в полуха, кивая и бормоча подходящие случаю ответы. Соглашение, конечно. Ее сестра ожидала выполнения договора. Но внимание Шалон занимали ай Она старалась никак не показать своего интереса и наблюдала за ними тайком. Мод даже не притворялся, что слушает Харине, Но ему-то проще. Он у нее господин мечей. Со всеми прочими хрене могла быть неуступчивой, как намокший морской узел. Однако Муаду позволяла такую свободу действий, что можно было подумать, будто этот седоволосый мужчина с жестким взглядом — ее любовник, тем более, что оба они вдовы. Правда, так могли бы подумать те, кто не знал хрене. Она ни за что не взяла бы в любовники того, кто стоит ниже ее» что теперь, разумеется, означало, что никого и не найдется. Так или иначе, как только они остановили лошадей возле деревьев, Моат оперся локтем на высокую переднюю луку седла, опустил руку на длинную, изрезной драгоценной кости рукоять меча, заткнутого за зеленый кушак, и, не скрываясь, принялся разглядывать Айседай и мужчин рядом с ними. Где Моат учился ездить на лошадях? Он как будто не испытывал никаких затруднений. Взглянув на него, сразу можно было определить его ранг, даже будь он без меча и парного к нему кинжала. Достаточно восьми массивных сережек и кушака, завязанного особым узлом. Почему у Айсседай нет ничего похожего? Неужели у них царят такой разброт и неорганизованность? Считалось, что Белая башня подобна хитрому механизму, подпирающему троны и придающему им облик согласно своей воле. Конечно, теперь, похожий механизм сломан. Я спросила Шалон, куда она нас завела? При звуке голоса Хорене полоснувшего ледяной бритвой, от лица шалон отхлынула кровь. Всем трудно служить под началом младшей сестры, но с Хэрри приходилось вдвойне тяжелее. Она и наедине-то холодна сверхмеры, а на людях вовсе беспощадна, и за малейшую оплошность может подвесить за лодыжки даже госпожу Парусов, не говоря уж о какой-то ищущий ветер. Еще не сноснее Хорине осталась с тех пор, как та молодая женщина, сухопутница Мин, сказала ей, что однажды она станет госпожой кораблей. В упор глядя на шалон, Хорине подняла золотую коробочку с благовониями, как будто хотела заглушить неприятный запах, но холод убил весь аромат. Шалон поспешно посмотрела на небо, стараясь определить положение солнца. Как жаль, что ее секстант остался под замком на Белопенном. Сухопутники не должны его даже видеть, не говоря уж о том, чтобы пользоваться им в их присутствии. Однако она не была уверена, что от секстанта был бы какой-то прок. Хоть деревья низкорослые, но горизонта все равно не видно. Ближе к северу холмы перерастали в горы, уходившие отрогами на северо восток и юго запад не определить на какой они высоте. местность была слишком неровной и то уходила вверх, то вновь понижалась. Тем не менее любая ищущая ветер знает как сделать грубую прикидку, и когда хрене требует каких то сведений, она предполагает получить ответ. «Могу лишь догадываться, госпожа Волн», — сказала Шалон. Хрена стиснула челюсти, но ни одна ищущая ветер не станет выдавать приблизительную оценку за точное местоположение. «Полагаю, мы в трехстах-четырехстах лигах к югу от Кайриена. Большего не скажу». Ученицу, даже в первый день занятия, определившую пользуясь палкой и веревкой местоположение с таким допуском, отправили бы к боцману. Но у шалона едва она сама услышала, что сказала, отнялся язык. Для корабля-гонщика сделать в день сотню лиг считалось хорошим ходом. Моад задумчиво пожевал губами. Харине медленно кивнула, глядя сквозь шалон. Словно видела корабли-гонщики под всеми парусами, скользящие через сплетенные с помощью силы дыры в воздухе, когда моря поистине принадлежали бы им. Стряхнувшись, она наклонилась к шалону и впилась в нее взглядом-гарпуном. «Ты должна научиться этому, чего бы это ни стоило. Скажи ей, если она тебя научит, ты станешь шпионить за мной». «Коли убедишь ее, она может и научить, да будет на то воля света. Или хотя бы найди подход к любой другой из них, лишь бы тебя научили». Шалона близнула губы. И она надеялась, что Хорене не заметит ее дрожи. «Я уже отказала ей раньше, госпожа Волн. Требовалось дать объяснение, почему Айс Сидай продержали ее целую неделю» и самым безопасным казалось рассказать правду или почти всю правду Хорине знала почти все кроме той тайны что из шалон вытянула верен и кроме того что шалон уступила требованиям кацуаны чтобы не раскрылась эта тайна да будет на ней милость света шалон сожалела о но ей было так одиноко что сама того не понимая Она заплыла чересчур далеко. С Хорине они никогда не вели по вечерам, за вином, с медом душевных разговоров, которые облегчили бы долгие месяцы разлуки с мужем Мешайлом. В лучшем случае ей придется прождать еще много месяцев, прежде чем она вновь окажется в его объятиях. «И как помня о моем отказе, она мне поверит». «Потому что ты хочешь научиться!» Корене рубанула в воздухе рукой. «Жадности сухопутники всегда поверят. Разумеется, чтобы проявить себя, кое-что тебе придется рассказывать. Что именно, я буду решать сама. Возможно, мне удастся направить ее нужным мне курсом». В виски шалон как будто впились жесткие пальцы. Она намеревалась рассказывать Кацуана как можно меньше и как можно реже, пока не найдет способы освободиться от нее. Если же ей надо будет разговаривать с Ай-Седай каждый день, и еще того хуже — в открытую врать ей, та выведает больше, чем Шалон хотелось бы. Больше, чем хотелось бы Харине. Намного больше». — В этом нет сомнений, как и в том, что завтра взойдет солнце. — Простите меня, госпожа Волн, — сказала Шалон, собрав всю почтительность, какую сумела. — Но если мне будет позволено сказать... Она осеклась, когда Саран Немдал, подскакав, осадила коня перед морским народом. Врата миновали последние из-за седай и стражей, и Кацуана заставила проход исчезнуть. Карели, худенькая, но привлекательная женщина, разговаривала с кумирой и смеялась, то и дело откидывая назад гриву своих черных волос. Мериса, высокая, с глазами еще синее, чем у кумиры, с лицом красивым, но столь суровым, что могла бы смутить их и Рене, отрывисто жестикулировала, отдавая указания четырем мужчинам с вьючными лошадьми. Все прочие подбирали поводья. По всей видимости, поляну вскоре предстояло покинуть. Саран была очень мила, хотя на ее красоте, разумеется, не могли не сказаться как отсутствие украшений, так и простое белое платье, которое она носила. Кажется многим сухопутникам неведома радость сочетания различных цветов, Даже ее темный плащ был подбит белым мехом. «Кацуане, она попросила... поручила мне сопровождать вас, госпожа Волн, и помогать вам», сказала Сарен, почтительно склоняя голову. «И я отвечу по возможности на все ваши вопросы. Помогу уяснить обычаи, насколько я сама их знаю. Я понимаю, что могу доставить вам неудобства своим присутствием». Но когда Кацуана не приказывает, мы должны подчиняться. Шалон улыбнулась. Видимо, Айс Седай не знают, что на кораблях сопровождающие выполняют работу, которую сухопутники поручают слугам. Хрена могла бы рассмеяться и спросить, способны ли Айс Седай как следует выстирать белье. Неплохо бы привести ее в доброе расположение духа. Но вместо того, чтобы засмеяться, Харинея деревенела в седле, словно хребет ее превратился в грот-мачту и широко открыла глаза. «Никакого неудобства я не чувствую», — огрызнулась она. «Просто я предпочитаю задавать вопросы кому-нибудь другому, например, Кацуане. Да, именно Кацуане. И я не подчиняюсь ни ей, ни кому-то еще». «Никому за исключением госпожи кораблей!» Шалонна хмурилась. Подобная несдержанность не в обычае ее сестры. же, глубоко вздохнув, продолжила более твердым голосом, хотя все в той же непривычной манере. «Я говорю от имени госпожи кораблей Атаан и я требую должного уважения. Я требую, слышишь меня, слышишь?» «Я попрошу ее назначить кого-нибудь другого», — с сомнением промолвила Саран, словно не ожидая, что эта просьба что-то изменит. «Вы должны понять. Она дала мне на сегодня определенные распоряжения, но мне нельзя выходить из себя. Есть за мной такой грешок. А ведь несдержанность губит логику. Я понимаю, что такое подчиняться приказам» прорычала Харине, пригибаясь в седле. У нее был такой вид, будто она готова вцепиться Сарен в глотку. — Подчинение приказам я только одобряю, — почти рявкнула она. — Однако приказы, которые положено выполнять, могут быть забыты. О них больше незачем говорить. Ты меня поняла? Шалон изумленно скосила на нее глаза. О чем она толкует? Какие такие приказы обязаны исполнять саран И почему Харене хочет, чтобы о них забыли?» Муат, не таясь, вздернул брови. Хрене заметила его испытующий взгляд, и лицо ее превратилось в грозовую тучу. Сарин будто ничего не замечала. «Не понимаю, как можно нарочно забыть», — медленно сказала она, слегка нахмурив лоб. «Но я подозреваю, вы имеете в виду, что нам стоит притвориться. Это так?» Она сокрушенно покачала головой, бусинки в ее косичках издали тихий стук. «Очень хорошо. Я отвечу на ваши вопросы как смогу. Что вы хотите знать?» Хорене громко вздохнула. Шалон могла бы счесть это признаком нетерпения. Но ей показалось, что вздох был облегченный. Облегченный, испытывала она облегчение или нет, но хрена вновь стала сама собой, воплощением самообладания и властности, и встретила взгляд Айс Седай, так словно хотела заставить ту потупить взор. Можешь рассказать мне, где мы и куда направляемся? Предложила харине. Мы находимся в холмах Кентара, сказала Кацуана. Внезапно появившись рядом, лошадь ее встала на дыбы, с копыт летели комьи снега. «И направляемся в Фармэдинг. Она не только удержалась в седле, она словно и не заметила, что лошадь вздыбилась. «Карамур в этом самом Фармэдинге, «Как я уже говорила, госпожа Волн, терпение — большая добродетель!» Несмотря на то, что, обращаясь к Харине Кацуана воспользовалась надлежащим титулом, в ее поведении почтительности не было и в помине. «Ты поедешь со мной, не отставай, постарайся не упасть. Будет неприятно, если мне придется вести тебя, как мешок с зерном. Когда доберемся до города, молчи, пока я не разрешу тебе говорить». Не хотелось бы, чтобы по неведению ты доставила нам хлопоты. Позволь, Сарен, быть твоим проводником. Ей даны на этот счет свои указания. Шалон ожидала вспышки гнева, но Харине придержала язык, хотя и с видимым усилием. Как только Кацуана развернулась, Харине сердито проворчала что-то под нос, но крепко стиснула зубы, когда лошадь Сарен, сделала первый шаг. Очевидно, ее ворчание не предназначалось для ушей Айсседай. Отряд двинулся между деревьев на юг. Ехать с Кацуаны означало, как выяснилось, ехать позади нее. На самом деле рядом с ней ехали Аланны и Верин, но когда Хорене решила присоединиться, хватило одного взгляда Кацуаны, чтобы понять, будет лишней». И вновь ожидаемого взрыва не последовало. Хорене только наградила почему-то хмурым взглядом Сарен, а потом рывком развернула лошадь, заняв место между Шалон и Муадом. Она не беспокоила расспросами Сарен, ехавшую по другую сторону от Шалон, только жгла взглядом спины женщин впереди. «Не зная ее Шалон лучше», Она сказала бы, что в этом взгляде больше угрюмости, чем гнева. Шалон со своей стороны рада была ехать в молчании. Не до разговоров, когда на лошади еле держишься. Кроме того, она вдруг поняла, почему Херене ведет себя так странно. Должно быть, Харине старается вывести отношения с Сидай на спокойные воды. Наверное, так. Без особой нужды хрена никогда не обуздывала свой нрав. А сейчас она с таким напряжением сдерживает себя, что внутри наверняка вся кипит. Если ее усилия не приведут к желаемому результату, то кипяток того, гляди, выплеснется на шалон. От таких мыслей у нее разболелась голова. «Да поможет ей свет и да направит ее!» Должен же быть способ не шпионить за своей сестрой и не лишиться наградной цепочки и не оказаться назначенной на шаланду под командование госпожи Парусов, которая вечно предается унылым размышлениям, почему ей никогда не получить более высокую должность и готова излить свое недовольство на любого, кто подвернется под руку. Плохо и то, что мешает, может разорвать их брачные обеты. И все-таки должен быть какой-то способ. Порой Шалон поворачивалась в седле и оглядывалась наехавших позади Айс Седай. От женщин впереди ничего узнать не удастся, это уж точно. Время от времени Кацуаны и Верин переговаривались, но так тихо и так близко, склонившись друг к другу, что ничего не было слышно. Аланна же напряженно смотрела вперед, на юг. Два или три раза она заставляла лошадь ускорить шаг и вырывалась вперед. Но Кацуана тихо приказывала ей вернуться. Повиновалась Аланна нехотя, сверкнув глазами или скорчив гримасу. Похоже, Кацуана и Верин почему-то проявляли заботу об Аланне. Катсуана поглаживала ее руку таким же жестом, каким Шалон успокаивала лошадь. Верину Лучазарну улыбалась, словно Алана оправлялась после болезни. Все это ни о чем не говорила Шалон. Поэтому она стала размышлять о других Айсседай. «На кораблях по служебной лестнице не поднимешься благодаря одним лишь способностям к плетению ветров» и к предсказанию погоды или умению определять местоположение. Нужно уметь находить смысл, который кроется между слов, когда тебе приказывают, истолковывать еле заметные жесты, понимать выражения лиц. Нужно замечать, кто кому подчиняется, когда и почему уступает. Пусть это и еле уловимые детали, ибо возвысят тебя могут только смелость, решительность» и способность ничего не упускать из виду. Четверо Айси Дайн — Нессен, Эриан, Белдейн и Элза — ехали группкой позади, неподалеку от Шалон, хотя нельзя было сказать, что они держались вместе, просто оказались рядом. Они не разговаривали между собой, не смотрели друг на друга, они как будто и не замечали друг друга. Мысленно Шалон поместила их в ту же лодку, что и Саран. Эти айс дай прикидывались, будто все они под Кацуаны. Однако это явно было не так. Команду другой лодки, которая правила Кацуаны, составляли Мерисы, Карелли, Кумира и Дайгиан. Аланна, как казалось, была то в одной лодке, то в другой, а Верен, вроде бы была из лодки Кацуаны но все-таки не в ней. Возможно, плыла рядом, а Кацуана держала ее за руку. Если этой странности было мало, оставался еще вопрос старшинства среди Айси Странно, но кажется, превыше опыта или умений Айси ценили уровень в силе. Они ранжировали себя, определяя, кто обладает большей силой, словно матросы, вздумавшие тягаться между собой в прибрежной таверне. Все, конечно, с почтительностью относились к Кацуане, но в отношениях между остальными наблюдались странности. Исходя из собственной иерархии Айсидай, кое-кто из лодки Нессон занимал такое положение, что к ним должны были уважительно относиться некоторые из лодки Кацуаны. Но эти последние, хотя и проявляли уважение к вышестоящим, проявляли его так, словно те совершили страшное преступление, о котором известно всем. По иерархии Айси-Дай, должна была стоять выше всех, за исключением Кацуаны и Мерисы. Однако Сдаеген, стоявший в самом низу, она держалась так вызывающе, словно упрямо не желала признавать, что совершила то самое преступление. Так же вели себя и остальные в ее лодке. Все эти нюансы во взаимоотношениях проявлялись крайне сдержанно. Чуть приподнятый подбородок, слегка выгнутая бровь, изгиб губ. Но для глаза, приученного подмечать все мелочи за многие годы восхождения по ступеням корабельной иерархии, Они были весьма заметны. Возможно, все это не могло ничем помочь шалон. Но, коли она вынуждена щипать паклю, единственный путь — найти нить и тянуть. Ветер начал набирать силу. Его порывы едва не срывали плащ с плеч, но шалон почти не обращала внимания на ветер. Другой ниточкой были стражи. Все они держались в самом хвосте, невидные за Айс-Седай, что ехали за Нессон и тремя ее спутницами. Вообще-то Шалон полагала, что с двенадцатью айс Сидай будет не семь стражей, а больше. Считалось, что у каждой Айс-Седай есть по меньшей мере один страж. Она недовольно покачала головой, за исключением Красной Айя, конечно. «Нет, она совсем ничего не знает об Айсседай». Так или иначе, вопрос заключался не в том, сколько здесь стражей, а в том, все ли они стражи. Шалон была уверена, что видела и седого старого дамера, и милашку Джахара в черных куртках до того, как они вдруг появились при Айсседай. В то время она не испытывала большого желания пристальнее присматриваться к черномундирным. Да и, по правде говоря, ищущая ветер была едва ли не ослеплена, утонченный Айлил. Однако сейчас она была уверена, что не ошибается. И каково бы ни было объяснение в случае с Эбоном, Шалон была почти уверена, что те двое теперь стражи. «Почти». Повинуясь мгновению Мерисы, Джахар вскакивал одновременно с Нетоном или Бассаном. А судя по тому, как Карелли улыбалась Дамеру, он был либо ее стражем, либо грел ее постель. И Шалон не могла представить себе, чтобы женщина вроде Карелли пустила к себе в кровать лысого, хромого старика. Она мало знала об Айсси да, но была уверена, связывать узами мужчин, способных направлять силу, Не совсем обычная практика. Если бы она могла доказать, что они так поступили, то в руках у нее оказался бы нож, достаточно острый, чтобы отсечь себя от кацуаны. «Эти мужчины теперь больше не могут направлять», — тихонько промолвила Саран. Шалон слишком резко выпрямилась в седле, и, чтобы не свалиться, вынуждена была вцепиться обеими руками в лошадиную гриву. Ветер закинул плащ на голову, и ей пришлось изрядно с ним повозиться, пока удалось, наконец, сесть прямо. Отряд выезжал из-за деревьев на широкую дорогу, что от холмов петлей выгибалась к югу, к озеру, в миле от них, раскинувшемуся на краю плоской равнины, покрытой бурой травой. Бурое море тянулось до самого горизонта. Озеро, по западной кромке поросшее узкой полоской камыша, представляло собой жалкую пародию на водную ширь и имело самое большее десять миль в длину и намного меньше в ширину. В центре озера угнездился немалых размеров остров. На нем раскинулся город. Остров, насколько видела Шалон, окружали высокие стены с башнями, Всю эту картину она заметила лишь мельком, ибо не могла отвести глаз от Сарен, так, как будто прочитала ее мысли. «Почему они не могут направлять?» — спросила Шалон. «Неужели вы их... вы их укротили?» Ей казалось, что она использовала нужное слово, хотя считалось, что укрощение убивает человека. Шалон всегда считала, что это просто необычный способ сделать казнь по какой-то причине менее жестокой. Саран заморгала, и Шалон поняла, что Ай седая разговаривала сама с собой. Направившись вниз по склону следом за Кацуаны, Саран какое-то время глядела на Шалон, а потом устремила взор на город на острове. «Ты многое замечаешь, Шалон». «Будет лучше, если ты оставишь при себе то, что заметила в этих мужчинах». «Например, то, что они стражи?» — негромко сказала Шалон. «Поэтому-то вам и удалось связать их узами, потому что вы их укротили». Она надеялась своей откровенностью вырвать какое-нибудь признание, но Айси только молча посмотрела на нее и заговорила вновь, лишь когда отряд добрался до подножия холмов и вслед за Кацуаной свернул на дорогу. Тракт был широким, грунт утоптанным множеством ног, копыт и колес, но кроме них на дороге больше никого не оказалось. «Это не совсем секрет», — сказала Сарен, явно без особого желания делиться этим «несекретом». Но и знают о том мало» мы не часто говорим о фармединге обычно о нем вспоминают сестры которые там родились да и они редко бывают в фармединге но тебе лучше узнать до того как мы въедем в город в городе находится теренриал или скорее всего там три теренгриала это никому не известно их или его нельзя изучить Так же, как нельзя издвинуть с места. Должно быть, их создали во времена разлома мира, когда властвовал страх перед безумцами, направлявшими силу. Но безопасность имеет свою цену. Она недоверчиво покачала головой, и бусинки в косичках, не спадавших на грудь, тихонько застучали. Эти тернгриалы воспроизводят стеддинг. Боюсь, по крайней мере, в наиболее важных отношениях, хотя, по-моему, агиры вовсе так не считают. Айси печально вздохнула. Шалон, открыв рот, изумленно посмотрела на нее, переглянулась в замешательстве с Харине и Муадом. «Почему Аисседай боится небылиц?» Корена открыла было рот, потом жестом велела задать сам собой напрашивавшийся вопрос. Возможно, ей не худо бы подружиться и с Сарен, чтобы помочь выправить курс. У Шалон совсем разболелась голова, однако и ее саму снидало любопытство. В каких таких отношениях? — осторожно спросила она. — Неужели Айседай и в самом деле верит в людей пяти испанов росту, да еще поющих деревьям. И еще в легендах что-то было насчет топоров. Вот придет элфин, украдет горбушку, вот придет агир, отрубит башку. У Свет, когда она в последний раз слыхала это присловие, когда еще водила Харинена на помочах? Воспитание маленькой Хорине легло в свое время на ее плечи поскольку мать занимала высокие посты на кораблях, а у Шалон уже появился тогда первый ребенок. Сара над удивление округлила глаза. «Ты не знаешь, да?» Взор ее вновь привлек город на острове. Судя по выражению лица, она готовилась ступить в затхлую трюмную воду. Внутри стединга невозможно направлять силу. Нельзя даже почувствовать истинного источника. Ни одно плетение, созданное снаружи, не возымеет действия внутри. На деле здесь два стеддинга, один в другом. Больше и влияет на мужчин, но в малый мы войдем еще до того, как достигнем моста. — Вы не сможете там направлять? — сказала Хорене. Когда Айси Дай, не отводя взгляда от города, кивнула, по губам Харине скользнула тонкая ледяная улыбка. «Пожалуй, когда мы разместимся, мы с тобой обсудим указания». «Вы изучаете философию?» У Сарен сделался изумленный вид. «Теорию указаний нынче ее не слишком хорошо понимают». Однако я всегда верила, что из нее можно почерпнуть многое. Думаю, обсуждение окажется интересным, а мне приятно будет отвлечься, если Кацуана даст нам время. Ухарина отвисла челюсть, глядя с открытым ртом на Сидай. Она забыла держаться за седло, и только Моат, подхватив госпожу Волн под локоть, уберег ее от падения. Шалон никогда не слыхала чтобы хрене упоминала про философию. Но ей было все равно, о чем говорит ее сестра. Глядя в сторону фар она нервно сглотнула комок в горле. Конечно, она научилась отсекать других от использования силы, и в ходе обучения ее само отсекали от источника. Однако, и будучи отрезана от источника, Ты ощущаешь его, как солнце, сияние которого улавливаешь самым краешком глаза. На что же это похоже, когда вообще не чувствуешь источника? На что похоже, когда потеряешь это солнце? Пока приближались к озеру, Шалон как будто впитывала в себя сияние источника ощущая его острее и ярче, чем тогда, когда с небывалой радостью впервые прикоснулась к нему. Большего она сделать не могла, разве что припасть к источнику. Но тогда Айсида увидят сияние и, скорее всего, поймут, в чем дело. Она не вправе опозорить таким образом ни себя, ни Харине. На озерной глади виднелись маленькие широкие суденышки, самые большие в шесть-семь спанов в длину. Одни рыбаки расставляли сети, другие двигались на длинных веслах. Судя по волнам на незащищенной от ветра поверхности, сталкивавшимся как прибой в фонтанах пены, здесь паруса скорее мешали бы, чем помогали. Тем не менее лодки показались чем-то родным, хотя и имели мало общего с элегантными четырех-восьми или двенадцативесельными шлюпками, которые есть на кораблях. Слабое утешение среди чуждого окружения. Дорога свернула на длинную косу, которая на полмили, если не больше, вдавалась в озеро. И источник вдруг пропал. Саран вздохнула, но ничем иным не выдала своих чувств. Шалона облизнула губы. Оказалось, не так плохо, как она ждала. Возникло ощущение пустоты. Но она это вынесет. Если только не слишком долго. Ветер порывистый, налетавший со всех сторон, пытавшийся сорвать плащи, вдруг сделался пронзительно холодным. На конце косы между дорогой и водой стояла деревня. Серые каменные дома, скрытыми кровельным сланцем крышами, тоже серыми, но потемнее. Завидя конный отряд, деревенские женщины, торопившиеся куда-то с большими корзинами, останавливались. Ни одна и ни две, глядя на морской народ, трогали себя за нос. В Кайриене Шалон успела привыкнуть к подобным взглядам. Во всяком случае, внимание ее привлекло укрепление напротив деревни. Громада в пять спанов высотой из плотно пригнанных каменных блоков. На углах выселись башенки, откуда за отрядом следили солдаты в шлемах с решетчатыми забралами. Некоторые, как она смогла разглядеть, держали в руках взведенные арбалеты. От больших, окованных железом ворот у ближнего конца моста на дорогу высыпало еще больше солдат в доспехах, из прямоугольных пластин, с эмблемой в виде золотого меча на левом плече. Некоторые были вооружены мечами, хотя еще не вынимали их из ножен. Другие держали в руках длинные копья и арбалеты. Шалон гадала, не думают ли они, что из Сидай станут прорываться с боем. Офицер с желтым пером на шлеме жестом велел Кацуана остановиться потом приблизился к ней и снял шлем. Прихваченные на затылке длинные до пояса седоватые волосы рассыпались по спине. Лицо у офицера было твердое и недовольное. Кацуана наклонилась из седла, обменялась с офицером несколькими тихими словами, потом достала из седельных сумок толстый кошель. Он взял увесистый мешочек и отступил жестом подозвав одного из солдат — высокого и костлявого, без шлема. В руках у того была дощечка для письма, и его волосы, как у офицера, подвязанные сзади, тоже доходили до пояса. Он с почтением склонил голову перед тем, как спросить у Аланны имя, а потом, старательно высунув язык и часто обмакивая перо, записал его. Недовольный офицер, держа шлем у бедра, Стояла с непроницаемым видом, разглядывала остальных путников за спиной Кацуаны. Ко Забытый кошелек свисал с его руки. Казалось, он не понимает, что разговаривал с Айс-Сидай. Или, может, ему было все равно. Здесь Айс-Сидай ничем не отличались от обычных женщин. Шалон содрогнулась. Здесь и она ничем не отличается от обычной женщины. Лишившись на время. «Своих способностей?» «Именно лишившись?» «Они записывают имена всех чужеземцев», — сказала Саран. «Советницы хотят знать, кто находится в городе». «Возможно, госпожу Волн они впустили бы и без мзды», — сухо заметила Харине. Костлявый солдат, отвернувшись от Аланны и увидев украшение Хрине и Шалон, вздрогнул как и всякий сухопутник, потом подошел к ним. «Ваше имя, госпожа, будьте любезны!» — вежливо обратился он к Сарен, вновь коротко поклонившись. Она назвалась, не упоминая звание Айсседай. Шалон назвалась также просто, но Харине не приминуло огласить полный титул хренедин Тагара, Два ветра, госпожа Волн, клана Шодейн, чрезвычайный посол госпожи кораблей Атаан Мейер». Солдат заморгал, потом закусил язык и склонился над своей дощечкой. Харине грозно взирала на него. Если она хотела произвести на кого-то впечатление, она не сомневалась в том, что произведет его». Пока костлявый записывал, подошедший коренастый солдат в шлеме с забралом и с сумой на плече, встал между лошадьми Хорине и Муада. Из-за пересекавшего лицо зарубцевавшегося шрама уголок его рта был приподнят, что придавало солдату презрительный вид. Он довольно почтительно поклонился Хорине, а потом попытался забрать у Муада меч. «Отдайте меч». «Иначе до отъезда придется оставить оружие здесь», — быстро сказала Саран, когда Моат вырвал свой меч из рук коренастого. «Это услуга, госпожа Волн, вот за что заплатила Кацуане. В никому не разрешено носить оружие, иначе как скрепленным узами мира, чтобы нельзя было его обнажить. Дозволены разве только поясные ножи?» «Даже этим людям из стенной стражи нельзя уносить меч с поста. Это ведь так?» — обратилась Саран к костлявому солдату, и тот ответил, что так и есть, и что это очень хорошо. Пожав плечами, Моат вытащил меч из-за кушака, и, когда Малый с вечной ухмылкой потребовал заодно и кинжал с костяной рукоятью, отдала его. Сунув длинный кинжал за пояс, Солдат достал из сумы моток тонкого шнура и начал ловко обматывать меч, упаковывая его в некое подобие мелкой сети. Время от времени он останавливался, вытаскивал из-за пояса пломбир и опечатывал шнуры маленькими свинцовыми дисками. И все это проделывал ловкими отработанными движениями. «Список имен передадут на два других моста», — продолжало объяснение Сарен. И там заставят показать шнуры в целости, иначе задержат, пока магистрат не установит, что не совершено других преступлений. И даже в этом случае наказанием будет очень большой штраф и плети. Большинство чужестранцев предпочитают, чтобы не платить лишнего, оставить оружие на хранение. Но это означает, что город придется покинуть через те же ворота, а одному свету ведомо, в какую сторону. «Нам предстоит отправиться потом». Бросив взгляд на Кацуаны, которая, по-видимому, удерживала Алану, в одиночку собравшуюся отправиться через мост, Царен почти неслышно прибавила. «Надеюсь, что она именно так и рассуждает». Хорине фыркнула. «Что за нелепость? А как защищать себя?» «Фармэддинг госпожа ни одному человеку нет нужды защищать себя». Голос коренастого был груб, но насмешки в нем не слышалось. Он просто объяснял очевидное. «Об этом позаботится уличная стража. Позволь всякому, кому захочется, меч при себе носить, так у нас будет ничуть не лучше, чем везде. Слыхал я, госпожа, что в тех краях деется, и нам того даром не надо». Поклонившись хрене, он зашагал вдоль колонны, следом за ним пошел писарь с доской Мод быстро осмотрел мечи кинжал искусно оплетенную шнуром от рукояти до ножен потом засунул оружие за кушак стараясь не повредить пломбы мечи только тогда в дело годятся когда мозгов не хватает сказал он хрена вновь фыркнуло шалон же задумалась откуда у того мужчины Шрам через все лицо калиформединге так безопасно. Сзади, где находились другие мужчины, послышался протестующий ропот, но очень быстро затих. Благодаря Мирисе шалон была уверена. Порой рядом с нею Кацуана казалась нетребовательной. Ее стражи напоминали дрессированных сторожевых псов, которых используют Амаяр и которые готовы кинуться на кого угодно по свистку хозяина. И мириса ни мгновения не колеблясь, отчитала бы стража любой айсседай. Вскоре все мечи оказались запеленуты в узы мира, вьючные лошади проверены, нет ли где спрятанного оружия, и всадники въехали на мост. Подковы зазвенели о камень. Шалон старалась охватить разумом все вокруг, Причем не столько из интереса, сколько для того, чтобы не думать, чего она оказалась лишена. Мост был ровным и широким, как и дорога, что вела к нему, с низким каменным парапетом по обеим сторонам. Такой парапет не позволит фургону свалиться в воду, но и не станет укрытием для нападающих. Вдобавок мост был длинным, примерно в три четверти мили, и прямым, как стрела. Время от времени под мостом проплывали лодки, будь у них мачта, они бы там не прошли. У обитых железными полосами городских ворот Сарын назвала их Кеймлинскими воротами, по обеим сторонам которых стояли высокие башни, путников встретили стражники с эмблемами в виде золотого меча на плечах. Они поклонились женщинам и окинули подозрительными взглядами мужчин а улица за воротами. Пытаться смотреть вокруг было бесполезно. На широкой прямой улице, вдоль которой вытянулись дома в два-три этажа, было полно людей и тележек, но все расплывалось перед глазами. Источник пропал. Шалон понимала, что он вернется, когда она покинет это место. Но света ради... Как ей хотелось убраться отсюда немедленно. Долго ли она тут выдержит? В этом городе должен быть Карамур, а харрене намерена не отходить от Карамура ни на шаг. Возможно, из-за того, кто он такой, а возможно и потому, что думает, будто он поможет ей возвыситься до госпожи кораблей. Пока харрене не покинет город, Пока Кацуаны не освободит их от уговора, Шалон здесь все равно, что на якоре. Здесь, где нет истинного источника. Сарен беспрестанно что-то говорила, но Шалон ее едва слышала. Всадники миновали большую площадь, в центре которой высилась огромная статуя женщины, но Шалон уловила только ее имя. Эй, неоновхарин, хотя и поняла, что Саран рассказывает, чем эта женщина прославилась в Фармэдинге, и почему статуя указывает на Кеймлинские ворота. За площадью вдоль улицы потянулся ряд лишенных листвы деревьев, через толпу пробирались портшезы и экипажи, мелькали прямоугольные бляхи доспехов стражников, но шалон замечал их только глазами, не сознанием. Дрожа, она сжалась в комочек. Город исчез. Время исчезло. Исчезло все, остался только страх, что она больше никогда не ощутит источник. Она никогда раньше не понимала, какую поддержку и покой дарит его невидимое присутствие. Источник всегда был рядом, обещая несказанную радость, Жизнь столь яркую, что цвета блекли, когда сила покидала ее. И теперь исчез сам источник. Исчез. Только эту пропажу она осознавала, только о ней и могла думать. Он исчез.